Глава тридцать девятая. Дракон. «Вы только посмотрите, какая красота!» — захлопала в ладоши хозяйка, рассыпаясь в льстивых комплиментах. Она и сама чувствовала себя неуютно, глядя на полный боли взгляд Миры. «Мадам, оно вам так идёт! Я просто словами передать не могу!» Я впервые заметил, что Мире это платье нравится. Она впервые задержала на себе взгляд и едва заметно склонила голову на бок, рассматривая себя. Я прочитал лёгкую оттепель в её глазах. Так, синее. Запомнили. Ей нравятся синие платья. Синее мы берём. И, кажется, ей понравилось золотое. Его мы тоже возьмём. Когда штора закрылась, я сжал кулаки так, что чешуя прорезала кожу. Мне не хотелось видеть, как её раздевают. Мне хотелось разорвать эту ткань зубами, чтобы никто больше не смел касаться того, что принадлежит мне. Но я стоял как статуя, как пёс у двери хозяйки, который знает, если войдёт, будет изгнан. А я уже был изгнан из её сердца, из её доверия. Осталось только тело, и даже оно отвернулось от меня. Я почувствовал, как штаны напряглись. За этой тканью её тело, почти обнажённое. То самое, что я месяцами видела лишь в агонии. И теперь оно живо, дышит. «Слабость — это человеческое. Ты — Остервальд. Ты не просишь, ты забираешь». Но я не хотел забирать. Я хотел, чтобы она сама протянула руку. Хотя бы один раз. Я — дракон. Я не должен страдать. Но я страдаю. И это страдание унижает меня. Я с трудом совладал с собой, заставил себя думать не о её теле, а о том, что будет дальше. «Ничего». Её голос всё ещё звенел в ушах, пока я мысленно пытался повернуть время вспять. «Мадам отказалась выбирать», — послышался голос хозяйки. Она была весьма встревожена. «Она сказала, что вам оно нужно, поэтому выбирайте вы». Синее платье, золотое, перечислял я, вспоминая, когда хоть немного оживал её взгляд. Голубое. Я рассчитался, видя, как она снова укуталась в мамину шубу, чтобы выйти на улицу. Ей холодно, она ещё так слаба. Думал я, идя следом за ней, пока слуги носили коробки к карете. Мне хотелось обнять её плечи, сжать их и согреть. Хотелось взять её руки в свои и дышать на них теплом. Хотелось подхватить на руки, чтобы она не делала лишних шагов по миру, который её недостоин. Дверца кареты закрылась. — То есть ты мне развод не дашь? Послышался ее вздох.